24. Аарон и Мирьям Большинство сегодняшних евреев с фамилиями Коган или Кац и все прочие, кто считает себя потомками Коганим, священников, возводят свои корни к первому еврейскому первосвященнику Аарону. Священнические функции, которые описывает Тора, возможно, были его главной обязанностью. Однако Аарон... Выступал также, как и полномочный представитель своего брата Моше, который страдал дефектом речи. По-видимому, евреи в пустыне очень любили Аарона. Тора намекает, что по его смерти скорбели сильнее, чем по смерти Моше. Бемидбар 20.29, Дворим 34.8. Видимо, арон имел более обходительные манеры, чем его брат. Когда евреи грешили, Моше гневался, а Аарон вел себя иначе. Когда ему сказали, что хотят получить для поклонения золотого тельца, Аарон помог изготовить идола, хотя потом и отрицал свою личную ответственность за это перед возмущенным братом. Молчаливое согласие Аарона выглядит столь странным, что кажется, словно Тора скорее скрывает его подлинный образ, чем повествует о нем некоторые из важнейших событий жизни Аарона остаются неясными. Два его старших сына, например, были наказаны богом, За предложение им, имя, Богу, огня чуждого, какого он не велел. Воекра 10.1. В еврейской традиции Аарон – пример миролюбивого человека. Самая известная из легенд о нем гласит, что когда Аарон узнал, что двое поссорились, то обычно подходил к одному из них и говорит «Тот так любит тебя и так печалится, что ты сердишься на него, но он боится даже подойти к тебе». Затем отыскивал второго и говорил ему то же самое. При встрече эти люди бросались друг другу на шею и обнимались. В других историях Аарон становится другом дурных людей с тем, чтобы превратить их в хороших. Сам титул, который еврейская традиция наделила Аарона – «Вев шалом» – «Миролюбец», знак глубокого уважения евреев к нему. И ради воцарения мира между людьми мудрецы оправдывают эту невинную ложь, которая приписывается Аарону в подобных легендах. Мириям. Пошла в историю прежде всего благодаря заботе о своем брате Моше, пущенном матерью в корзинке по течению Нила. Это она видит, как дочь фараона находит младенца, хотя ей было тогда только 9 лет, уговаривает царевну пригласить нянчить Моше и его собственную мать. Когда Бог рассекает воды Красного моря и спасает евреев от преследований именно Мирьям увлекает женщин Израиля в бурный танец радости. А когда на Мирьям нападает проказа в наказании за то, что она осудила женитьбу Моше на ней нееврейке, Моше произносит короткую молитву из пяти слов. «Эль нарефа – «О Боже, пусть она выздоровеет». И Мирьям сразу выздоравливает. Еврейская традиция усматривает в ее болезни наказание, которое Бог посылает тем, кто злится на других или распространяет о нем дурные слухи. Хотя Арон и Мириан не пережили своего брата, они умерли в глубокой старости. Аарон умер в 123 года, а Мириан в еще более преклонном возрасте. Их имена одни из самых популярных среди дающихся еврейским детям.